хамящие хамелеоны. Большинство людей, конечно, хорошие, но они хорошо маскируются. Дело камуфляжа отлично поставлено в Союзе писателей. Невозмутимые архивы хранят протокол номер 8 заседания секретариата Союза писателей 5 июля 1967 года. Я был вызван для проработки. Сейчас их устрашающие формулировки кажутся смехотворными, но тогда от них ёжились. Слушали. О письме поэта Андрея Вознесенского на имя редактора газеты Правда. Постановили: секретариат не может согласиться с точки зрения Вознесенского, дающей совершенно недопустимую и неверную оценку взаимоотношениям руководства Сп СССР с писателем, якобы построенным на системе лжи и обмана. Секретариат резко прицает поведение Вознесенского. Би-Би-Си и другие зарубежные радиостанции изо дня в день передают изложение письма Вознесенского в редакцию «Правды», равно его обращение в секретариат по письму Солженицына на имя четвертого всесоюзного съезда писателей. Секретариат обращает внимание руководства и всех сотрудников аппарата иностранной комиссии на необходимость повышения бдительности. Повод для моего письма в «Правду» был внешне незначительным. Уже поутих рев собраний, прорабатывавших меня после крика Хрущева, вышла книга «Антимеры». В это время обретал силу жанр правозащитных писем, подписанных интеллигенцией. На подписантов были гонения. известное письмо 63 в защиту Синявского и Даниэля. Вступившихся за писателей не сажали, но жизнь им портили. В защиту Пастернака подобных писем не было. Интеллигенция тогда еще не проснулась. Однако первым письмом в защиту Синявского и Даниэля, а может быть и первой ласточкой подобных документов, было письмо 18, подписанное Василием Аксеновым, Анатолием Гладилиным, Георгием владимировым Владимиром Войновичем и другими. стояло под письмом и моя подпись. Конечно, невзгоды авторов этих писем не сопоставимы с участью Александра Гинзбурга, создавшего «Белую книгу о процессе». Так что чиновничьи и компьютеры порядком поднакопили к этому времени на меня материал и ждали случая проучить за стихи, за высказывание в защиту Виктора Некрасова, за встречу с Керенским в Нью-Йорке, да бог их знает за что. Случай не заставил себя ждать. Александр Солженицын обратился к четвертому съезду писателей с письмом против цензуры. Некоторые писатели, такие как Георгий владимиров и Виктор Конецкий, написали письма в поддержку Солженицына съезду. Послал свое письмо и я. Меня потрясла расправа над Солженицыным. Пытаясь выступить в его защиту, я ратовал за право каждого писателя на свободу творчества. Не беря во внимание совпадения порой наших художественных воззрений, я всегда выступал в защиту Солженицына. Но вернемся к злополучному письму. Местью чиновников из Союза писателей стал запрет на мою поездку в США на выступление в Линкольн-центре по приглашению издателей и Роберта Кеннеди. Надо сказать, что тогда приглашение поэта из нашей страны в США на выступление было неслыханной редкостью. Запрещение пришло, когда вечер отменять было поздно, билеты были проданы. Я написал письмо «Протест в правду». Понимал, что его не напечатают, но все же хотелось высказаться, хоть какой-то гласности хотелось. Конечно, дело было не в эпизоде с поездкой. И задушенные подушкой съезд, и судьбы моих товарищей, которым я читал письмо, и накопленное за годы, все сложилось в сумбур текста. Читаем. Почти неделя, как я живу в обстановке шантажа, неразберихи, провокаций. 16 июня я получил официальное уведомление из Союза писателей, что моя поездка для выступления в Нью-Йорке 21 июня на фестивале искусств — это был единственный вечер поэзии на фестивале, и этот вечер был предоставлен советскому поэту нецелесообразно. Но черт с ним с вечером. Забудем, что почему-то сначала все были «за», а потом вдруг перерешили. Невыносимо, какой ложью и беспринципностью все это обставляется. Я работаю, участвую в мероприятиях Союза, оказывается, Союз писателей уже три дня, как сообщает журналистам, что я тяжело болен. Им в руководстве Союза, конечно, виднее, но почему меня хотя бы не известили об этом? Большего идиотизма не придумаешь. Это издевательство над элементарным человеческим достоинством. Я живой человек, из мяса, а не марионетка, которую дергает за ниточку». Почему из радиопередач я вдруг должен узнавать, что, оказывается, правительство СССР разрешило Вознесенскому поехать на фестиваль? Решение о невыезде отменено. Визы выданы. И дело лишь в билете. В то же самое время из Союза мне говорят, «Поездка не состоится. Мы отвечаем, что вы больны. Получается, мне врут одно, всем другое. Дело не во мне, а дело в судьбах советской литературы, в ее чести, в ее мировом престиже». До каких пор мы сами себя будем обливать помоями До каких пор подобные методы будут продолжаться в Союзе писателей? Видно, руководство Союза не считает писателей за людей. Подобная практика лжи, и уверток, сталкивания лбами обычно. Так обращаются со многими моими товарищами. Письма к нам не доходят, порой на них за нас отвечают другие. Прямо хамящие хамелеоны какие-то. Кругом ложь, ложь, ложь, бесцеремонность и ложь. Мне стыдно, что я состою в одном союзе с такими людьми. Первому это свое письмо я дал почитать Василию Аксенову. Письмо пошло гулять по Москве сам издатом, впоследствии к нему приплюсовалась стенограмма речи высокопоставленного лица, которая заявила, что если подобное повторится, Вознесенского сотрем в порошок. Один из западных корреспондентов вывез письмо. Письмо перепечатали Монт, Нью-Йорк Таймс и другие газеты. И вот я вызван на заседание секретариата. Впервые я переступил порог могущественного ампирного кабинета. Присутствовали секретари правления Союза писателей СССР, товарищи Марков, Соболев, Воронков, Кожевников, Озеров, Рюриков, Яшин, Боруздин, Сыртаков, Тельпугов, Секретарь парткома Сутырин, секретарь правления Московского отделения СП РСФСР Ильин. В обсуждении этого вопроса приняли участие все товарищи, присутствующие на заседании. Вел мое дело оргсекретарь Воронков, КВ. Говорят, он появился среди писателей во время эвакуации архива, да так и прижился. Холеный, пожалуй, даже красивый, стриженный под полубокс, Он, несмотря на белые нейлоновые сорочки, казалось, был всегда одет в ежовскую гимнастерку. Властью обладал огромной, перед ним присмыкались. Этого ему оказалось мало, он возомнил себя художником слова и даже сделал себя лауреатом премии ленинского комсомола в области литературы. Газеты называли его крупным советским писателем. «Как вы смели оскорбить нас!» «Кого вы имели в виду под руководством Союза? Кто это из нас не считает писателей за людей? Может быть, меня вы имели в виду?» Картинным жестом вопрошал Воронков. «Да, вас», — признался я. Крупный писатель оторопел. Было душно, белая рубашка его прилипла темными пятнами, будто и правда под ней просвечивала поддетая гимнастерка. В сердцах он выскочил из кабинета. До конца своей власти Воронков оставался моим мстительным врагом. приняли постановление секретариат осуждает недружелюбный не товарищские построенный на предвзятости подход вознесенского к деятельности союза писателей в области международных писательских связей а также ни на чем не основанный оскорбительный тон письма по адресу союза писателей и его правления секретариат резко порицает поведение вознесенского Отметить, что решение секретариата о нецелесообразности поездки Вознесенского в США было правильным. Часть секретарей упивалась проработкой, унижала. Другие выступавшие чувствовали себя неловко, говорили через силу. Главным образом осуждали, как записано в протоколе, способ выражения своих претензий путем рассылки письма сразу во многих копиях и затем недопустимо небрежное отношение к документам столь острого политического значения, в результате чего эти документы становятся известными враждебной буржуазной пропаганде. «Сдержание всех», — говорил Борис Сергеевич Рюриков, тогдашний редактор иностранной литературы. Позднее, когда прессинг достиг апогея, он заказал мне статью о переводах Пастернака и напечатал в январском номере. Удавалось ли общественности изменить участь осужденных? Ефим Григорьевич Эткент в своей книге о процессе Иосифа Бродского описывает вмешательство многих знаменитых и безвестных писателей, в числе прочих он называет и мое имя. Заступались тогда многие, но решающим было подвижничество Фриды Викдоровой Корнея Чуковского и Самуила Маршака. Им и удалось вызволить поэта раньше срока и ссылки в северную деревню. В других случаях... как, например, в «Освобождении» Наила Ахметова, может, и моя помощь сыграла роль. Мы впервые увиделись с ним уже в Роттердаме, на фестивале, где он подарил мне свои стихи с прочувствованной надписью. Если мне казалось было трудно, то как же пришлось тем, по кому били прямой наводкой? Ну а вечер мой в Линкольн-центре состоялся без меня. Звучали записи моих стихов. Старейший поэт Стэнли Кюниц, срываясь на хри, произнес речь протеста. Прессинг нарастал. Я написал стихотворение «Стыд» и прочитал его со сцены на двухсотом спектакле «Антимиры». Нам, как аппендицит, поудалили стыд. Тогда литературная газета 6 сентября 1967 года по велению сверху напечатала в черной рамке материал одновременно против моего письма в правду и стихотворения «Стыд». Буржуазная пропаганда использовала его для очередных антисоветских клеветнических выпадов. А Вознесенский имел полную возможность ответить на выпады буржуазной пропаганды. Он этого не сделал. Это было от редакции. А следом аноним, прикрывшийся инициалами, стращал. Отчет о вашем выступлении и ваша фотография были помещены в газете «Нью-Йорк Таймс». «Глаза ЦРУ будут гипнотизировать вас». Будут показывать вас по телевидению, будут мягко стелить вам постель, предоставлять ваше распоряжение красивейших женщин. Америка сильна в подкупах, коррупции, цепкие руки. Ключевой фразой было «ЦРУ обожает вас». Автор уверял меня, что в советской прессе свободы куда больше, чем в американской. последняя фраза этой заметки нашла в моем письме душок Светланы. Имелась в виду Светлана Аллилуева, которая накануне стала невозвращенкой. Такое печатное обвинение восходило к лучшим традициям. Публикация застала меня в Новосибирске. Меня сразу выселили из гостиницы. Вернувшись, я увидел свои пожитки, выброшенными в вестибюль. «Сказали, что вы шпион», — шипнула мне горничная. Местные власти на активе объявили, что я скрываюсь, что я просил американское подданство, но меня будто бы поймали. Словом, врали кто во что горазд Спасибо жителям Академгородка, которые приютили меня. Надо сказать, что у наших умельцев имелись двойники на Западе. В 1966 году я выступал в Оксфорде, читал новые стихи. Некий издатель по имени Флеган поставил на сцену магнитофон и записал мои неопубликованные вещи. Накануне я отказался подписать с ним договор.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 флеган был в ярости, он подал в суд. Мало того, он в качестве мести осуществил пиратское издание моей книги, назвав ее «Мой любовный дневник», предисловию которой позавидовали бы Кочетов и Шевцов, обвинявшие меня в антисоветизме. Издательство «Флегон Пресс» имело темное происхождение. оно специализировалась на компромате на наших писателей солзница на акуджаву издавала именно по русски и эти книги ложились на столы наших властей вызывая громы и молнии флеган работал на наших сторонников зажима в стихах я назвал моего преследователя фле но учитывая уровень адресата макс хейбард с тех пор говорил о нем только так акуджава рассказывал мне а потом напечатал рассказ о том, как в Германии приехавший флеган напился и жаловался о Куджаве, что он родился в Рязанской деревне, что его фамилия Флегонтов, что он служит в советской разведке, что его никто не понимает. Потерпев фиаско с вызовом меня в английский суд, флеган издал эту книгу месть. Предисловие как бы приглашало советские власти заняться поэтом. Конечно, о том, что мы враги, что он подавал на меня в суд, речи в предисловии не было. Вот несколько цитат. Андрей Вознесенский — символ борьбы против коммунистического строя. В настоящее время, то есть в 1966 году, Андрей Вознесенский — самый популярный советский поэт. Каждая его поэма — это или удар по режиму, или чаевые для того, чтобы власти прикрыли свои глаза. Поэма «Последняя электричка» посвящена советским проституткам. Официально в СССР нет больше воров и проституток. Вознесенского ругали, критиковали, брали на поруки и так далее, и тому подобное. «Советский гражданин — это заяц, которого травят партии и КГБ». «Травля, травля, мы травим зайца, только, может, травим себя?» Такие стихи не появлялись в советской печати еще с 20-х годов, когда Есенин писал — «Мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать». Советские читатели начали ощущать жажду в стихах, касающихся любви к людям, а не к партии и объектам пятилетки. Так как некоторые стихотворения практически не имеют содержания, идеологические критики утверждают, что у Вознесенского нет сердца, расшифровка поэмы Оза не очень сложна. Глупых идей для экспериментов у советских правителей хоть отбавляй. А если от этого погибнет полстраны, то какое им до этого дело? Правители вкусят радость эксперимента. Члены идеологической комиссии ЦК — это стандартные одинаковые создания, у которых вместо головы находится нижняя часть тела. К 50-летию Октябрьской революции Андрей Вознесенский преподносит свой скромный вклад. «Демократией заменишь короля и халуя», он сказал, «А нахуя?» Извините, читатель, за нудность цитаты, но именно эта книга буквально в таком начертании легла на стол властей к юбилею 1967 года. Враги поэзии работали синхронно. Это отнюдь не облегчило моего положения. Перед моим носом потрясали текстом моего письма, отпечатанного самым антисоветским издательством — НТС. Это все приплюсовалось к обвинению, что меня обожает ЦРУ. Тогда я и написал стихи под названием «Я обвиняюсь». Я редко пишу публицистику, это дневниковые стихи, они отражают обстановку, в которой я жил в те дни. «Вознесенский, агент ЦРУ, притаившийся тихою сапой, я преступную связь признаю с Тухачевским, агентом гестапо». Подхватив эстафету времен, я на явку ходил к мир Хольду, вел меня по сибирскому холоду заболоцкий японский шпион. Из сто тысяч агентов моих, раскупив ахиллесово сердце, завербованный в единоверцы, есть конструктор ракет среди них. И от их недостойных систем ко мне тянутся страшные нити. Признаю, гражданин-обвинитель, ну а ваша преемственность с кем? такова история одного стихотворения я послал это стихотворение в лит газету чуковскому но тогда его почему-то не напечатали